Глава 12. 24 часа с начала эксперимента. Катя сидела на полу у открытой двери в комнату для терапии. Истерика сходила на нет. Нурлан тихо плакал, свернувшись в позе эмбриона. Футболка насквозь промокла от пота, волосы слиплись. Татьяна не могла отвести от него глаз. Я повторю вопрос, который задал вам ранее. Громко произнес профессор. Таня, вы сможете простить Нурлана. По телу Татьяны бежала дрожь. Она хорошо слышала Мещерского, но язык отказывался ей подчиняться. После того, что она сделала с Нурланом, что бы она ни ответила, теперь не важно. То, что вы не сказали нет, уже большой шаг, мягко произнес Мещерский. На сегодня закончили. Вы оба большие и молодцы. Профессор помог Нурлану подняться. Когда он попытался забрать у Татьяны пульт от браслета Нурлана, она заколебалась. Это против правил. Пусть оставит, если ей так спокойнее. Послышался за спиной хриплый голос Нурлана. Мещерский подумал. Хорошо. Но если вы примените пульт без причины, поедете домой. Татьяна кивнула. Мещерский вышел из комнаты, не глядя на Катю. Вытер руки влажной салфеткой, завязал ее двойным узлом. Он был весьма доволен результатом.